А мне в своем колхозе еще есть чем заняться. Маскиевич довольно ухмыльнулся. Другого ответа я от тебя и не ждал. Перешел он на ты. Замзамыч значит не подходит. Даже если это замминистр сельского хозяйства СССР. А вот это уже интересно. Вы что же это меня к себе заберете? Уточнил я. Забул, подтвердил он.